Василий же Мымрин, высунув от усердия язык, писал отчет о проделанной работе. Решено было обставить все так, будто бы Иван Щур по пьяному делу угорел дымом и погиб. Лец Мымрин с удовольствием вывел на листе Что по твоему великого государя указу задано нам холопам твоим учинеть, и то государь нож? Посыпал песком и стихнул. «Ну как?» — спросил Авдей про свое рукоделье. кинул одобрительно Авдей сгреб поддельного Ивана в мешок. Мымрин велел мазать рожу сажей и сам того ж не оставил. «Де мы, сокола, тоже пострадали от огня и кафтаны, попалили лучинку, и чтобы совсем похоже стало. Теперь можно было идти в приказ с относительно честными глазами». «Иван!» Данило Полянский, дьяк в государевом имени, сидел за столом и горевал снова над некой заморской бумагой. Писали из французской страны, из стольного города Парижа, из самхловрских палат, по любовнице тамошнего короля Людовикуса XIV. мадам де Монпансье, она же щедя в колошко щенятева, из фавора у Лудовикуса вышла, потому как вздумала поправить свои денежные дела, выходя по старой привычке с бирюзовым колечком во рту и с рогожкою на Нельский мост. А ныне-то мадам де Лушка отправлена Людовикусом в монастырь навечно. Не успел Дьяк оправдаться за лондонскую великую конфузию, как новая напасть. Влетели соколы, запыхавшиеся, закопчены. — Ну, — спросил Иван Данило: Вот, — сказал Авдея и тряхнул мешком, загремело. — Пошто, что, маленький, — удивился Дьяк. — Обгорел малость от огня и дыма, скукожился радостно, — сказал Мымлин. — Окажи! Авдей выспал свое художество на пол прямо на персидский ковер. Дьяк заплевался, замахал руками и велел спрятать Ивана щур обратно в мешок. Авдей тыкал ему нос обгорелой подошвой с серебряными подковками. — Верю, верю, — сказал Дьяк. — Молодцы! Мы его живьем хотели, — сказал Бымлин. — Да стена рухнула! Полянский был умен. Дуракам в тайных дел приказе нечего тайно делать. Он понимал, что это никакой не Ванчур, а так чужие кости. но дел вид, что верит, и Сокола дел вид, что они и вправду Соколы в огне не горят и в воде не тонут. Что Ивашка набегался? Глумливо обратился к Мешку Мемину. Будешь что, государю, охальные письма подметывать? — Да, — согласился дьяк, — теперь много не напишет. Надо государю доложить да похоронить бесчастно. Алексей Михайлович, вопреки блюментросту, долго жить будет. Дьяк, как на помине, дьяк и подьячье рухнули на колени. — Здравствуй, на многие лета, государь, царь и великий князь! — сказал дьяк. — Здравствуй, Иванушка. — Данилушка, — очень ласково сказал, — осмыслите. — И вы? Здравствуйте, соколы мои, заркие, Васенька и Авдейка. Что это вы? Копчаные такие. — Не Ваньку ли щура ловили? — Точно так, государь. и зловили и представили, ликовал дьяк. Он сделал Авдею знак, а тот снова выспал на Щура при царские очи. — А что ж, в живе не смогли, — продолжал промеж тем царь. — Стена рухнула, — сказал Васька. — Только по подковкам ее познали. Они у вора серебрные. серебряные. — Серебряные, — повторил государь-царь, — золотые вы мои, адамантовые. Государству родителей упасли, уберегли. — А как же он... Обгорел ее ручкой своей, еще письмецо мне написал. Соколы привычно затрепетали. Дьявольские бумажки, видно, и в огне не горят. Сами